Глава 5. Какое отношение к Болгарии могла иметь киевская княгиня Ольга? У болгар популярна альтернативная версия ее происхождения. Повесть временных лет утверждает, что Ольга была родом из Пскова, на древнерусском Плесков или Пльсков, а житие святой княгини Ольги уточняет, что родилась она в деревне Выбуты под Псковом. На ее происхождение указывает и имя, отсылающее к древнескандинавскому Хельга. По житию она была незнатного варяжского рода. Присутствие скандинавов в тех местах подтверждено археологическими находками, датируемыми первой половиной X века. Типографская летопись конца XV века – И более поздний Пискаревский летописец утверждают, что Ольга была дочерью Вещего Олега, который правил Русью как опекун малолетнего Игоря Рюриковича и женил его позже на своей дочери. Так называемая Иоакимовская летопись, историки ставят под сомнение ее достоверность, гласит, что Ольга была знатного славянского происхождения и ее звали Прекраса. Если верить этому источнику, князь Олег дал ей женский вариант своего имени. Версию о болгарском происхождении княгини Ольги выдвинул в 1888 году настоятель Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Леонид Кавелин, обнаруживший ранее новый владимирский летописец, исследуя славяно-российской рукописи собрания графа Уварова. Этот рукописный сборник XVI века представляет собой более поздний список повести временных лет. В нем есть такие строки. «Игоре же, Олег, жени в болгарах, пояти за него княжну именем Олгу, и бе мудра Велми. В этой трактовке летописный топоним Плесков уже логично рассматривать не как русский Псков, а как Плеска – болгарская столица того времени. Названия обоих городов действительно совпадают в древнеславянской транскрипции некоторых текстов, а в более позднее время создание нового Владимирского летописца написание плесков для обозначения Пскова уже вышло из употребления. В болгарской историографии, по понятной причине, популярны версии именно о болгарском происхождении Ольги. Оценить степень ее достоверности как высокую нельзя, но знать ее не мешает. Могла ли в кавычках «болгарка» Ольга позволить своему сыну Святославу напасть на Болгарию? Болгарское происхождение Ольги не вяжется с тем, что ее сын Святослав покоряет и практически губит Болгарию еще при ее жизни. Княгиня Ольга первая из правителей Киевской Руси приняла крещение, при том, что русский народ, ее дружина и даже сын Ольги, князь киевский Святослав Игоревич, оставались язычниками. Ольга же пыталась наладить более тесные отношения с Константинополем. Она понимала, какие возможности кроются в новой религии как для внутреннего развития России, так и для ее признания в Европе. А в те времена Болгария была единственной страной, в которой христианство проповедовалось на языке, близком русскому. В этом и нужно искать и возможную болгарскую связь. Повесть временных лет была написана почти полтора столетия спустя после ее смерти, и потому информация о Больге в летописи скудна, а порой и противоречива. Но точно известно, что правление ее началось в 945 году после гибели в войне с древлянами ее мужа киевского князя Игоря Рюриковича. Ольга правила до 960 года как опекун при несовершеннолетнем сыне Святославе. Ее смерть датируется 969 годом. И, как обычно, происходит в случаях недостаточности сведений о личности или эпохе, обязательно возникают домыслы. Известны горькие слова Ольги, сыну Святославу, перед его вторым военным походом против Болгарии. «Видишь, что я больна, почему меня оставляешь? Когда я умру, ходи где хочешь». Этот материнский упрек можно интерпретировать так. Если Ольга была болгаркой, логично предположить, что она удерживала сына от военных действий против своей родины. В то же время Некоторые исследователи говорят о военном союзе между княгиней Ольгой и Византией против Болгарии. Архимандрит Леонид Ольга Болгарка Как уже было сказано, в 1888 году настоятель Троицы Сергиевой Лавры Архимандрит Леонид Кавелин опубликовал информацию из неизвестного ранее нового владимирского летописца, вызвавшую сенсацию. По этому документу получалось, что Ольга — болгарка. Это утверждение опровергает версия о варяжском или западнорусском, «псковском» в кавычках происхождении Ольги. Но архимандрит Леонид не уточняет, о каких именно болгарах идет речь. А в этот момент они уже живут в разных местах. Во-первых, на территории так называемой Дунайской или современной Болгарии. Во-вторых, в Волжской Булгарии, то есть в современной России. В какой из двух Болгарий родилась Ольга? Раз в Плескове, то, скорее всего, в Плиске, столице Дунайской Болгарии. Так архимандрит Леонид обосновывал и болгарское происхождение княгини Ольги ее симпатию к христианской религии. В России эта версия подверглась жесткой критике. В качестве доводов против болгарского происхождения княгини Ольги были приведены следующие аргументы. Первый. По летописи известно, с какой жестокостью Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа, киевского князя Игоря. Способы расправы выдают в ней скорее язычницу, чем христианку – Хотя здесь видится больше соблюдение языческой традиции, чем личная месть. Второй контраргумент. Имя Ольга не является болгарским. Оно связывается с варяжским именем Хельга. Да и сам князь Игорь имел варяжское происхождение, так что его брак с соотечественницей был вполне естественным. Третий. В то время было невозможно заключить брак между болгарской княгиней-христианкой и и русским князем-язычником. В отношениях между болгарами и русскими с начала X века не было подобных браков. Да, чуть позже, еще до христианизации Руси, князь Владимир имел жен христианок, гречанку и болгарку, но они были пленницами. Четвертый контраргумент. Согласно летописям, когда Ольга решила покреститься, Она хотела, чтобы крещение провел сам византийский патриарх. Она сказала ему «Я язычница, и если меня крестишь, крести меня сам, а если нет, то не буду креститься». Странно, что факт крещения русской княгини Ольги не отражен в византийских летописях. Если она была язычницей, которую крестил в Константинополе сам византийский патриарх – Византийские летописцы не могли бы не заметить такого экзотического события, подчеркивающего важность Константинополя как мирового христианского центра. Кстати, император Константин Багрянародный принимал Ольгу в своем дворце и описал ее прием в книге «О церемониях византийского двора». Кто был таинственным священником Ольги? Известно его имя — Григорий. Известно, что он входил в ближайшее окружение Ольги и сопровождал ее в поездке в Константинополь. Архимандрит Леонид Кавелин удивленно спрашивает, что же делал священник в свите княгини-язычницы? И сам отвечает на этот вопрос. при Пресвитер-монах Григорий был со двора болгарского царя Симеона, а после его смерти оказался при дворе княгини Ольги. Но как монах Григорий сам оказался в Киеве? Кто его туда направил? Неизвестно. Этот священник упоминается в византийских источниках как «Папас Григориос». Пишется о нем и в «Повести временных лет», хотя и без упоминания имени, как о духовнике Ольги. И Ольга завещала не совершать тризну, языческий похоронный обряд, над ней, потому что она имела священника, и он похоронит блаженную Ольгу. Известно и то, что этот священник пользовался староболгарским языком, которым были написаны христианские книги княгини Ольги. Священное писание, размноженное в двух книжных школах, в Плиске и Преславе, дали возможность христианству выйти на просторы Древней Руси. А это действительно не могло произойти без решения принять крещение сначала самой княгини Ольгой, а позже ее внуком, князем Владимиром Святославичем. Он крестил Русь в 988 году и утвердил православие религией своих земель. Так что, если версия о болгарском происхождении Ольги не верна, Княгиня все-таки, пусть опосредованна, через своего священника, но была связана с Болгарией. А роль этой страны в христианизации восточных славян и прежде всего России не вызывает сомнений. Глава 6 Столица Киевской Руси могла быть в Болгарии. Святослав мечтал об империи от Балтики до Константинополя. В летний день 968 года Дельта-Дуная переполнилась ладьями, груженными людьми и лошадьми. Это шестидесятитысячное войско неприятеля пришло войной в Болгарию и захватило сегодняшнюю Добруджу. Болгары отступали, оставляя поселение за поселением, казалось неизбежным и падение столичного Преслава, развалины столицы Первого Болгарского царства и поныне сохранились возле современного города Великий Преслав в Шуменской области на северо-востоке Болгарии. Мощное еще недавно царство было на грани катастрофы. Это было удивительно, поскольку в Европе уважали и опасались сильной Болгарии. Арабский хронист того времени писал, что она «простирается в длину на тридцать и в ширину на десять дней езды верхом, между Черным, Белым и Адриатическим морями». Даже могучая Византия была вынуждена платить ей унизительный налог, чтобы та не беспокоила империю военными набегами. И вдруг мощная Болгария начала складываться как карточный домик. Кто же посмел так радикально покуситься на европейское территориальное статус-кво середины X века? Это был князь Киевской Руси, Святослав Игоревич, сын княгини Ольги. Еще в ранней юности он надел боевые доспехи и пошел походами на своих воинственных соседей. В 965 году разгромил огромный хазарский каганат захватил поволжские территории, населенные волжскими булгарами, добился быстрых побед на Северном Кавказе. Таким образом, Киевская Русь стала центром притяжения для окрестных славянских племен. Они буквально вливались в нее, и за короткое время Святослав создал одну из сильнейших военных дружин в Европе того времени. Покорив ряд своих мощных соседей, амбициозный князь обратил взор на юг. Время было выбрано удачно. Болгарское царство все слабее управляло обширными территориями, а Византия была занята войной с арабами и немцами, и ее северная граница была оголена. Трудно сказать, хотел ли Святослав разорить Болгарию, или она нужна была ему лишь в качестве удобного плацдарма, с которого удобно было пойти войной на византийскую столицу. Но он изменил тактику русско-варяжских походов на юг. До этого киевские дружины совершали набеги на византийскую территорию, захватывали, что смогут, а осенью возвращались домой, кто в Киев, кто дальше на север. В конце X века русские уже набрались сил, чтобы ставить глобальную стратегическую цель – Захват земель вокруг богатого Константинополя, используя хитрость и временные военные союзы. Поначалу Святослав принял предложение византийского императора Никифора Фоки вторгнуться в Болгарию. Тем более, что между Киевом и Константинополем были хорошие контакты со времен Византийско-Русского договора 911 года. Прославленные варяжско-русские дружины в составе имперской армии и крещение княгини Ольги в Константинополе только укрепляли это доверие. Святослав без колебаний согласился атаковать Болгарию. Помогло, конечно, и то, что император послал ему золото через Калакира, византийского дипломата, сына стратига Херсонеса. Константинополь хотел отвадить воинственного Святослава от Крыма направив его дружину в Болгарию. Договорились, что войско князя нападет на болгар с севера, в то время как византийцы атакуют их с юга. Воюя на севере и юге, даже сильная Болгария не имела шансов выдержать этот двойной удар с разных сторон. А тайный замысел Византии при этом заключался в том, чтобы истощить войной и болгар, и русичей. Выполняя договор, Святослав наступал быстро и приближался к столичному Преславу. Зажатый в угол болгарский царь Петр понимал, что не сможет сдержать боевые русские дружины. Он перенес апоплексический удар, инсульт, но успел договориться со своими старыми союзниками, печенегами. Те напали на Киев, и Святослав был вынужден уйти из Болгарии, чтобы спасать свой стольный град и собственную мать, уже больную, княгиню Ольгу. В Киеве он провел переговоры с Калакиром. Коварный рамей так называли подданных Византийской империи, независимо от национальности и вероисповедания, хотел не только спасти свой родной Херсонес, но и использовать всю мощь русских, чтобы захватить императорский престол в Константинополе. Этот расклад устраивал и Святослава, Византия была гораздо более заманчивой целью, чем Болгария, и он принял предложение Калакира. Об этих намерениях тем временем стало известно и Константинополю. Пораженный новостью император оперативно принял контрмеры. Он выбрал в качестве союзника болгарское царство. Никифор освободил Бориса II, сына больного болгарского царя Петра, жившего заложником при дворе императора, и отправил его в Преслав. Больной Петр ушел в монастырь, а Борис II занял престол. Даруя корону молодому наследнику болгарского царства, Никифор рассчитывал на его поддержку в войне против своего бывшего союзника, киевского князя Святослава. Византийско-болгарский союз для прочности был скреплен еще и династическими браками. Двух несовершеннолетних болгарских принцесс выдали замуж за несовершеннолетних императорских сыновей Василия II и Константина VIII. Однако в декабре 969 года император Никифор был убит в собственном дворце Иоанном Цимисхием, который стал следующим императором. Вот свидетельство льва Диакона. Иоанн схватил его за бороду и безжалостно терзал ее, а заговорщики так яростно и бесчеловечно били его рукоятками мечей по щекам, что зубы расшатались и стали выпадать из челюстей. Когда они присытились уже мучениями Никифора, Иоанн толкнул его ногой в грудь, взмахнул мечом и рассек ему надвое череп. Святослав в том же, 969 году, отразил нашествие печенегов и оттеснил их за границей Киевской Руси, в степи, чтобы вновь пойти войной на Болгар. Но смертельно больная княгиня Ольга не хотела отпускать сына в новый поход. Русская столица будет в Болгарии. Тогда сказал Святослав матери своей боярам, «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переславце, на Дунае, ибо там, в середине земли моей, туда стекаются все блага» из греческой земли, поволоки, золото, вино, различные плоды, из Чехии, из Венгрии, серебро и кони, из Руси же, меха и воск, и мед, и рабы. Отвечала ему Ольга, «Разве не видишь, я больна? Куда хочешь уйти от меня?» И сказала, «Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла. После смерти и похорон матери Перед Святославом уже не было никаких моральных преград на пути в Болгарию и дальше на Константинополь. Он набрал свою дружину новых воинов из Варягов и снова отправился завоевывать болгарское царство. Перед Борисом II в сложившейся ситуации стоял нелегкий выбор. Русские приближались к его столице, а армия нового императора Иоанна Цимисхия рыскала по его южным границам. Молодой царь должен был выбрать из двух зол меньше. В конце концов, вековое недоверие болгарских правителей к Византии взяло верх, и Борис решил договориться с северным соседом. Болгарское царство признало над собой господство Киевского княжества, а Святослав сохранил Борису трон. Как результат, в летописях описаны болгарские отряды под русским командованием и крепости под совместным контролем, иллюстрирующие сложившийся союз между русичами и болгарами. Киевский князь объявил себя преемником болгарских царей. Святослав объявил себя преемником болгарских царей Крума, Бориса Крестителя, Симеона Великого. Некоторые болгарские историки полагают, что таким образом он предъявил свои династические претензии. Они считают, что мать Святослава, княгиня Ольга, была не просто болгарского происхождения, но и внучкой царя Бориса Крестителя и дочерью его сына Владимира Рассаты. Якобы на этом основании княгиня еще при жизни просила сына Святослава вернуть трон своего отца. Увы, эта гипотетическая версия не подкреплена достойными внимания доказательствами. Святослав тем временем выдвинул императору Византии дерзкий ультиматум, в котором требовал покинуть Константинополь и поселиться в Азии. Цимисхий в ответ резко напомнил князю о поражении его отца Игоря под стенами Константинополя. Разгневанный этим оскорблением, В 970 году Святослав напал на владение Византии во Фракии. Его разноплеменная дружина из русичей, варягов, болгар, венгров и печенегов быстро продвинулась на юг и захватила стратегически важный город Пловдив. Летописцы описали, как жестоко воины Святослава расправились с его населением. Византийский же император Иоанн Цемисхий решил встретить русскую армию в Восточной Фракии. Победив арабов, он привел свои войска из Азии в город Аркадиополь, ныне турецкий Люлебургас. В решающем сражении в 971 году Святослав, уже истощенный многочисленными битвами с болгарами, потерпел поражение и вынужден был отступить. Болгарская армия сдалась византийцам, И те легко взяли болгарскую столицу в Преслав, перебили при этом тысячи болгар и уничтожили многие памятники наследия Золотого века Симеона Великого. Царь Борис II принял господство императора, и большинство болгарских крепостей и городов перешли на византийскую сторону. Святослав отошел в крепость Доростол, ныне город Силистра. Разъяренный изменой болгар, он убил более 300 представителей болгарских родов. Вскоре византийская армия окружила его дружину и начала трехмесячную осаду крепости. Болгария же окончательно перешла под власть Византии, и ее церковь подчинилась Вселенской Патриархии. Так южный поход Святослава практически положил конец первому болгарскому царству – На два столетия страна попала под византийское владычество. От русско-болгарской войны выиграл только Константинополь. Он устранил опасность с севера и подчинил своего мощного соседа Болгарию, которому до тех пор платил дань. Непоследовательная болгарская политика привела к братоубийственной войне. В византийской армии также было немало болгар, которые были вынуждены воевать против других болгар из дружины Святослава. Святослав – поработитель или союзник Болгарии. Русское вторжение на территорию болгарского царства в конце X века имеет различные толкования. Монассиева летопись XIII века, рукописи которой хранятся в Москве и Ватикане, определенно называет его «русским пленом» но немало историков, особенно в социалистические годы, определяли этот временный русско-болгарский союз как взаимовыгодный между двумя близкими народами. Большинство советских историков объясняли военные походы Святослава его планами взять Константинополь, а Болгария, мол, при этом пострадала лишь потому, что лежала на пути в Византию. Большинство же болгарских исследователей сегодня считают, что князь вторгался в Болгарию с целью грабежа и оказания помощи Византии. При этом Святослав убил заметную часть болгарской знати и мирного населения. На этот счет тоже есть разные мнения. Например, авторитетный болгарский историк Петр Мутавчев пишет Симпатия о русско-болгарском союзе и обвиняет болгарских царей Петра и Бориса II в том, что они попали под византийское влияние. Можно увидеть в этом первом русско-болгарском конфликте и генезис спорных отношений между двумя близкими народами, которые сами народы определяют как братские. Участь киевского князя оказалась тяжелой. Крепость Доростол на Дунае, где укрепилась рать Святослава, была построена еще римлянами дружина князя три месяца выдерживала византийскую осаду до доростоля совершая дерзкие ночные вылазки и уничтожая неприятеля но отсутствие провизии и неравные силы вынудили святослава подписать с византией мирный договор цитата согласно второму соглашению которое состоялась при святославе великом князе киевском И при Свенельде писано при Феофилове Синкеле от Иоанна, прозванного Цимисхим, цесаря греческого, в Доростоле, месяца июля в год 971. Я, Святослав Великий Князь Киевский, как клялся, так и утверждаю настоящим договором присягу свою, что хочу вместе с русами, которые подо мной, боярами и другими людьми, иметь мир и крепкую дружбу с большим цесарем греческим и с Василием, и с Константином, и с другими боговдохновленными цесарями и со всеми людьми вашими до вовеки веков. Никогда я не буду посягать на землю вашу, ни сбирать людей против нее, ни приводить другой народ на землю вашу, ни на другие края, которые находятся под властью греческой, ни на волость корсунскую и на города ее, сколько их есть, ни на землю болгарскую. А если другой кто-нибудь посигнет на землю вашу, то я буду противником ему и буду биться с ним. Как и клялся я цесарем греческим, а со мной бояре и русы, будем мы соблюдать предыдущие договора. Если же мы не соблюдем чего из того, что было сказано выше, то я и все, кто со мной и подо мной, пусть будем проклятые Богом, кто в какого верует, у перуны и волоса, Бога скота, своим оружием пусть мы посеченные будем, и пусть мы умрем. Вы же имейте это за истину, которую ныне совершил я вам и написал на хартии этой, а мы своими печатями запечатали. Нестор Летописец, Повесть Временных Лет. После этого Русичем было разрешено отступить. Святослав был убит в 972 году на обратной дороге в Киев печенегами, сидевшими в засаде на Днепровских порогах. Хан Куря повелел оковать череп Святослава серебром и сделать из него кубок для вина. То есть поступил так же, как за 160 лет до этих событий болгарский хан Крум, Разгромив войска византийского императора Никифора, он приказал сделать из императорского черепа винный кубок и пил из него. Есть ли болгарский след в убийстве Святослава? Согласно русскому летописцу, именно переяславцы, то есть болгары, сообщили печенегам, что Идет Святослав в Русь, взявший вещей много у греков и пленных много, а с дружиной малой, и подтолкнули их убить его. Так ли это? Можно только предполагать, на сегодняшний день о той войне напоминают лишь археологические находки, которые отмечают русское присутствие в Болгарии до конца X века. На окраине Преслава и до где шли основные битвы, археологи продолжают находить амулеты и топоры киевского происхождения, варяжские мечи и другие следы пребывания дружины Святослава. Он ослабил Болгарию, практически лишил ее действующего монарха и армии. В результате Византия легко владела Болгарией и жестко обошлась с некогда ею же крещенной страной. Константинополь, ввел обязательное церковное богослужение на греческом языке, запретив службы на болгарском. Многие местные священники были изгнаны или просто вынуждены покинуть свои родные места. Конечно, это был страшный удар по духовной жизни Болгарии, но он же послужил толчком для развития Киевской Руси. Князь Владимир, сын убиенного Святослава, пригласил в Киев болгарских священников они пришли с багажом бесценного опыта и богослужебными книгами на церковно-славянском языке. И это было огромное благо, ведь после крещения Руси в 988 году Киев испытывал острую нехватку священников, которые могли бы проводить церковные службы на понятном народу славянском, а не на греческом языке Константинополя. Христианство на понятном русичем языке в то время могло прийти только из соседнего болгарского царства. Только оно располагало тогда церковными книгами на славянском языке и подготовленными священниками. В российских музеях можно встретить болгарские рукописи того времени, которые сыграли важную роль после крещения Руси. Так, литературное наследие болгарского царства времен семена Великого, так называемого «золотого века» болгарской культуры, пришло на Русь и заложило основы оригинальной русской письменной культуры. Перенос славяно-болгарской литературы в Киевскую Русь, по авторитетному мнению академика Дмитрия Лихачева, одно из важнейших событий российской истории. Болгария переняла от Константинополя величайшие книги, и на понятном, староболгарском языке передала русским, которые стали флагманом православной цивилизации. А потом, после пятивекового турецкого ига, вернули обогащенную православную духовность и культуру болгарам, и таким образом, в значительной степени, способствовали возрождению Болгарии.